Глава 19. Питомцы и их хозяева. 10 апреля, в пятницу, Катя Ершова решила провести в классе урок, посвященный домашним питомцам. Заранее договорилась с детьми, что в этот день они могут принести в школу попугайчиков, морских свинок, крыс, черепашек и хомячков. Собак и кошек решили оставить дома. «Игорь, пойдем завтра со мной». Посмотришь на деток, как они выросли за несколько месяцев. Ты уже давно не был в школе, уговаривала Игоря Катя. Я приду, пообещал молодой человек. Ради тебя, Катюша, приду, повторил он с улыбкой. Что вы будете завтра делать? В птичек-рыбок играть? Не играть, а знакомиться с домашними питомцами, поправила Игоря Катя. Обещаю, будет весело. Вот в этом я точно не сомневаюсь, засмеялся Игорь ладно катюш не обижайся на следующий день игорь пришел в школу расположился в классе на последней партии и приготовился слушать дети с восторгом рассказывали о своих любимцах знакомьтесь я себе бегункова достала из клетки хомяка это лена смотрите какого она необычного кремового цвета ее приятно держать в руках она отлично кушает но в капусте мы ее конечно ограничиваем «Почему?» – спросил Дима Думцев. «Если много съест, может заболеть», – объяснила девочка. «А это крыса моей старшей сестры, Игорь», – сказала Варя. «Я здесь», – откликнулся Игорь. «Кто здесь?» – переспросила Варя. «Игорь, ты заговорил?» – с удивлением спросила она. «Я уже давно умею», – ответил Игорь. «Ой!» – вскрикнула Варя и обернулась. «Это вы, Игорь!» «Просто моего крысеночка тоже зовут Игорь. Понимаете?» «Игорек, спускайся с плеча», — сказала она грызуну. «Посмотрите на его длинный розовый хвост. Правда он славный?» «Ничего, ничего, миленький», — согласился Дима. «Давайте Игоря с Леной познакомим. Вдруг они понравятся друг другу и будут вместе играть», — предложил он. «Вот еще», — возмутилась Яся. «Моя Лена такая маленькая, а Игорь огромный». Можно было бы познакомить, — сказала Варя, — но если моя сестра узнает, что ее любимая крыса заводит какие-то непонятные знакомства, она меня отругает и очень сильно». «Что значит непонятные знакомства? — вспыхнула Яся. — Моя Лена сама не захочет общаться с какой-то там крысой. «А мы никому не скажем, — примирительно произнес Дима. — Девочки, — «Не ссорьтесь», – вмешалась Катя. «Давайте посмотрим на других животных». «Моего голубого попугайчика зовут Курица», – представила птичку Лиза. «Только она толстая и из-за этого плохо летает», – вздохнула девочка. «К эндокринологу обращались?» – серьезно поинтересовался Дима. «Ожирение – это опасно. Птичке нужно худеть», – с видом знатока проговорил он. В этот момент Лена выскользнула из ясенных рук и проворно засеменила по полу в сторону двери. «Лена!» — вскрикнула девочка. «Ловите ее!» «Вот она, вот она, тихо!» — зашептала Варя, не сводя глаз с хомячка. «Ничего не уйдет! У нас дверь в класс закрыта! Сейчас я только Игоря посажу в клетку!» Варя посадила крысу в клетку и на цыпочках пошла к двери. «Тише!» — она осторожно опустилась на корточки. «Иди сюда, Леночка!» Хомяк остановился. «Видите?» — с гордостью произнесла девочка. «Она меня слушается!» Хомячок зашевелил усиками. Варя раскрыла ладошку. «Давай, малышка, залезай!» Хомяк не двинулся с места. Девочка поднесла руку ближе. Класс затаил дыхание. «Екатерина Михайловна!» Вдруг громко сказал Дима. «Игорь рядом с вами!» «Игорь?» Катя удивилась. «Нет, он сидит на своем месте». «Да, я по-прежнему здесь», — подтвердил Игорь. «Странно», — начала Катя, и вдруг, почувствовав неладное, посмотрела вниз и увидела, что белая крыса обнюхивает носок ее туфли. «Игорь», — прошептала Катя, — «я боюсь крыс». «Игорь», — произнесла она чуть громче. Крыса испугалась и побежала к двери. «Игорь!» закричала Катя в голос. «Ты меня зовешь или грызуна?» уточнил Игорь. «Тебя, конечно!» застонала Катя. «Помоги крысу поймать!» «Я забыла закрыть дверцу клетки! Простите, Екатерина Михайловна!» извинилась Варя. «Крыса на свободе!» «Что есть мочи?» завопил Даня Веселков. Дверь класса неожиданно распахнулась. «Екатерина Михайловна!» раздался голос Изольды Васильевны. «Можно у вас попросить кусочек мела?» Спросила она и с недоумением посмотрела на Катю. «Что такое? Вам плохо?» «Осторожно!» — вскричала Яся. «Лена с Игорем сбежали!» «Лена с Игорем?» — переспросила Изольда Васильевна и нахмурилась. «А куда это вы, молодой человек, тем более с какой-то Леной?» «Я никуда!» — смутился Игорь. «Понимаете, произошло недоразумение. Дело в том, что сбежал Игорь, но не я, а крыса». «Крыса?» – вскрикнула Изольда Васильевна и посмотрела под ноги. а – закричала она. «Крысы!» Хомяк и крыса мрачно поправила учительницу Варя. «Лена и Игорь», – уточнила Яся. «Что здесь происходит?» Справившись с собой, спросила Изольда Васильевна. «Катастрофа!» – призналась Катя. «Помогите!» – Варя разрыдалась. «Моя сестра меня убьет!» «Далеко не уйдут! Айда за ними!» – бросил клич Дима. Оттеснив Изольду Васильевну и Катю, второклассники высыпали в коридор. Игорь за ними. «Куда дальше?» – Варя растерянно посмотрела по сторонам. «Игорь погибнет. Он такой маленький, такой беззащитный. Он привык жить в своем домике. Мы его кормили, поили», – Прочитала девочка. «Мы найдем Игоря», – пообещал ей Даня. «Давайте на первый этаж проверим во всех кабинетах», – предложил Игорь. «Может быть, посмотрим в кабинете Эвелина Александровны?» – подала голос Яся. Дверь в кабинет завучи начальной школы была приоткрыта. «Войдем?» – спросила Варя. «Вперед!» – подбодрил ребят Даня. Эвелина Александровна стояла на своем столе и молча показывала рукой на пол. Там, прижавшись друг к другу, дрожали от страха хомяк Лена и белая крыса Игорь. «Не бойтесь! Не бойтесь!» – воскликнул Игорь. «Мы сейчас решим эту проблему!» «Нашлись!» – завопила Яся. «Тише ты спугнешь!» предупредил одноклассницу Дима. «Сейчас мы осторожненько их поймаем», прошептал он, снимая свитер. «Где они? Где?» в кабинет сбежала Катя. «Вон там Екатерина Михайловна», ответила Варя и махнула рукой в неопределенном направлении. Димка ловит их. «Ура! Они здесь!» победно воскликнул мальчик. «Молодец, думцев!» похвалил его Игорь. «Евелина Александровна, как вы?» Участливо поинтересовалась Изольда Васильевна. Она тоже пришла в кабинет завуча. Переполошили всю школу, она повернулась к Кате. Простите нас, пожалуйста, сказала Варя. Екатерина Михайловна не виновата. Это все мы не доглядели. И девочка снова всхлипнула. Не ругайте, Екатерину Михайловну, пожалуйста, попросил Дима и на всякий случай тоже всхлипнул. «Зато они подружились!» – вскричал Даня. «Хомяк Лена и крыса Игорь!» «Хомяк Лена, крыса Игорь и Игорь человек!» – уточнила я себе Гункова. «Да здравствует дружба!» – провозгласил Игорь, и все засмеялись. «Вот ведь придумщики!» – ворчливо произнесла Евелина Александровна, слезая со стола. «Как вы сказали, крысу зовут Игорь?» «Забавно, да, весьма. Что ж, хорошо, что все нашлись и в моем кабинете». «Мы ненарочно», — снова повторил Думцев. «Ладно», — махнула рукой Завуч. «Идите в класс, ребята, у меня дел полно, да и вашим питомцам отдых нужен». «Спасибо», — сказала Катя Ершова и прижала руки к груди. «Мы пойдем, у нас еще два урока, простите нас, пожалуйста». «Ничего» добродушно ответила Евелина Александровна. «В школе всякое бывает». «А вы молодцы!» обратилась она к детям. «Не растерялись!»